Ульяна Гринь Работа над ошибками Жизнь номер один 30 декабря 2020 года «Алевтина!» Вопль пронесся по длинному уголкому коридору отскакивая от крашеных болотно-зеленый цвет стен и достиг моих ушей Я вздрогнула, воровато оглянулась и махнула пузатой с рампы. «Иди, иди, попозже прибегу, покормлю тебя». Пузатая испуганно прижала лопухастые уши к голове и отбежала в сторонку. «Лучше, что была полна не видела, что я кормлю бродячих собак. Запретила строго-настрого. А завхозу вообще велела сразу вызывать живодёрку». «Кыш, пузатая, кыш!» Я ещё раз махнула рукой на собаку и поспешила внутрь. «Я тут, Лариса Павловна, бегу!» Заведующая стояла у выхода в торговые залы и нетерпеливо постукивала острым носком модной туфли по кафелю. Завидев меня, она постучала уже пальцем по циферблату воображаемых часов на запястье и принялась истерить. «Зал грязный! Люди жалуются, а ты ходишь черти где!» «Да уж целых десять минут зал не мыт. Угу!» Я молча метнулась за шваброй и ведром. Лариса Павловна крикнула вслед. «И витрины три Совсем распустились! Пора премии лишать, а начну с тебя, Алифтина!» «С меня она начнёт, вот сволочь! Лучше бы охранника премии лишила, он вон бухает из-под полы!» «Или продавцов, которые всю смену курить бегают каждые полчаса, а кассы закрытые стоят!» «Нет, проще на Алифтину нагавкать, она ж безответная дура! Только такие идут работать уборщицами за двадцать тысяч!» Смена закончилась в семь вечера. Я, сложив свои тряпки, одевшись, побежала на остановку по рыхлому снегу. Темно, холодно, лапушки ждут. Тряпкой намахалась устала В маршрутке затолкали. Не могут люди раньше готовиться к Новому году. Надо в последние дни покупать огромные подарки, везти толстые торбы с продуктами. Вылезла я из газели вся ужатая. Разве что синяков не наставили по всем частям тела. А ведь еще надо по дворам пройтись, лапушек покормить. Я пошарила в сумке в поисках пакет с сосисками и шлюпнула себя полбу ладонью. Ну, не дура ли? Оставила в подсыпке на столе. Ну, значит, потеряно. Обязательно кто-нибудь заберёт. Эх, придётся идти в соседний магазин, а там цены. Ну ладно, один раз для лапушек не жалко. Я долго ходила в колбасном отделе, выискивая сосиски подешевле. Купила полкило и вышла на улицу и за по глупой тратить денег даже не замечала ничего вокруг. Результат столкнулась с хорошо одетой молодой женщиной, и у той из рук выпали сумочка и портфель. — Ой, простите, я нечаянно! — воскликнула и принялась подбирать бумаги, разлетевшиеся по рыхлой снежной грязи тротуара. А когда разогнулась и протянула женщине её добро, остолбенела на пару секунд, потом спросила неуверенно. — Это ты, что ли? Мы знакомы? Мне показалось, что она смотрела на меня несколько брезгливо. Оглянулась на стеклянную дверь магазина. Ничего особенного. Ну, толстая баба в вязаной шапке и синем пуховике. Похожая на человечка Мишлена. Вроде нормальная, не бомжиха. Нахмурилась. «Вайчевская, ты меня не узнала? Это же я, Алька!» Она широко распахнула глаза с длинными загнутыми ресницами и пробормотала. «Боже, Румянцева! Ты так...» «Изменилась?» «Да ладно, серьёзно. А ты... ты стала такая...» Я ещё раз оглядела её тонкую фигурку в распахнутом пальто. «Береть какой-то неимоверной на длинных локонах». Её макияж ресницы добавила. «Такая дама!» «Да на тебя!» Рассмеялась она, показав ровные белоснежные зубы. Но было ясно, что ей приятно. Доброе слово, оно даже кошке приятно. А тут целая Ленка Войчевская» которая всегда была заучкой и очки носила до выпускного класса. «Ты где сейчас? Работаешь?» «А как же! Отпахал в налоговой, дослужилась до начальника управления. А теперь у меня своя фирма. Аутсорсинг бухгалтерских услуг. Тебе бухгалтер не нужен? Своим скидка!» Она смеялась, а мне стало не по себе. «Надо же, начальник управления, сама себе шеф!» «Молодец ты, Вайчевская!» — промямлила, уходя от ответа. Захотелось её уколоть чем-то, и я спросила... «Замужем? А как же!» — самодовольно ответила Ленка. толика и Чекменёва, помнишь? В параллельном классе учился. Сейчас он коммерческий директор строительной компании, работает по всем округам России. А детей двое. Я больше не захотела, сказал «стоп». Хотя, конечно, могла и пятерых родить, доход хватает». Чем больше она говорила, тем больше мне хотелось ударить ей по красиво накрашенному лицу. Наверное, чтобы замолчала чтобы перестала хвастать своей прекрасной жизнью. Даже вдохнула судорожно через стиснутые зубы и постаралась улыбнуться. «Я рад за тебя, Вайчевская. Прости, мне пора, побегу». «А у тебя-то как, Румянцева?» — растерянно спросила Ленка мне в спину. Но я мужественно проигнорила ее вопрос. «Над вообще забыть о том, что я встретила бывшую одноклассницу. Нет никакой Вайчевской». Не было её сегодня. Нет, никогда не было. И бежала, бежала меся сапогами жидкий серый снег. К лапушкам. Им всё равно, как я выгляжу и во что одета. Свернув, подворотню позвала. «Кс-кс! Где вы, лапушки мои? Кс-кс! Чёрная? Малышка! Кс-кс! Мурочка! Васенька!» Дрожащими пальцами разорвала оболочку сосисок и достала две... Принялась щипать по кусочкам в пластмассовую мисочку из-под детского питания, которую сама сюда ставила. Мисочка была вылизана до кристальной чистоты. Из-за крыльца парадного послышался жадный мяв Мурочка. Она всегда первая бежит на зов, она самая ласковая. Вот уже мордочку сунула в миску. Я бесстрашно почесала кошку по полосатой шкурке и снова защипала мякоть сосисок. Рыжая малышка материализовалась рядом с сестрой, вытанцовывая вальс, чтобы получить свою порцию. Васька с белым пятном на носу спрыгнул с подоконника первого низкого этажа и фыркнул на девок, разгоняя. Получил свою сосиску и урча заглотил ее в десять секунд. «Лапушки мои!» — растроганно протянула я. «Кушайте, мои хорошие! Одни вы у меня!» Дома все было тихо. Привычно сбросила куртку на стул. Туда же устроила сумку, взяла из неё телефон и пошла на кухню. Щёлкнув зажигалкой, зажгла газ и бухнула полный чайник на конфорку. Каждый день одно и то же. Сейчас чай попью, схожу, приберусь у бабы Мары и прилягу перед телевизором. Сериальчик посмотрю под стаканчик. А пока... А пока Ваячевская никак из головы не выходит. Как у неё так получается всё? И худенькая, и умная, и выглядит на тридцатник максимум. одет хорошо, муж и двое деток... Деньг, наверное, немерено. Почему у меня не так? В какой момент я стала такой, какая сейчас? Что я делаю неправильно? Пока чайник грелся, я пошла в свою комнату, где у меня лежат старые альбомы. По-моему, где-то в коробке на антресолях. Чего я запихнула ее так далеко? С дивана не достать, придется тащить из кладовки стремянку. Через полчаса я, отдуваясь, тащила коробку со старьем на стул. Сползла со стремянки и плюхнулась на диван. Откинув альбом с видами Петергофа, достала папку с пожелтевшими документами. Папины, какие-то назначения, награды, грамоты победителю соцсоревнований, семейные фото, небрежно сложенные между толстых страниц альбома, выкройки, вырезанные из советских журналов, рецепты. О, рецепты — это дело, надо ставить. Вот и то, что я искала. Серый длинный альбом с тесненными золотыми буквами. «Мои школьные фотографии». Открыла с трепетом и увидела себя тоненькую, высокую, длинноногую. Какая же я была звезда! Это какой класс? По-моему, седьмой. Девочки рядом, Ната и Оля. Они жили в нашем доме, только Ната на третьем этаже, а Оля в соседней парадной на втором. Папа ей ещё был известным лирическим певцом. Что с ним стало теперь? Не помню, когда я перестала общаться с подругами. Здоровалась на улице и всё. Ната вышла замуж и переехала куда-то в новостройку, а Оля... Бог знает, где она теперь и чем занимается. Перелистнув страницу, я взяла пачку слегка покоробившихся и пожелтевших от времени фотографий. О, это же наш двор! Песочница, карусель, качели и скамейки для старушек. Но на них мы. Я, Ната и мальчишки. Ботаник Вова, хулиган Ванька. Его подпевала Андрейка. А рядом дворовая, сука, Лимон. Почему мы звали ее Лимон? Чёрная же, как ночь, похожая на немецкую овчарку. Худая, не Она ещё беременная ходила, а потом исчезла, и никто её больше не видел. В дверь постучали, ячнулась отложила альбом, крикнула. «Кто там?» «Это я, тётя Аля!» Мишкин голос. «Мишка снимает у меня комнату. Ему недорого, а мне хоть какая-то, видимость семьи». «Чего тебе, Миш?» «Вы чайник забыли выключить?» «Ох ты ж... Я кряхтя поднялась с дивана. И правда забыла. Всё забываю. Память стала не к чёрту. Что поделать? В 45 бабы не всегда ягодка опять. Часто ягодка гниёт изнутри, да и снаружи тоже. Чай был заварен и выпит. Слишком быстро, но рассиживаться некогда. Пораек бабе Маре. Старушка жила на пятом этаже. Ей в этом году стукнуло уже 90, но она практически не вставала с постели. Каждый день к ней приходила сиделка из социальной службы, чтобы переодеть, помочь умыться и приготовить еду. А мы с бабой Марой договорились за 100 рублей в день. Мне деньги не лишние, а бабе Маре уборка и немного компании. Поднявшись на три этажа выше, я открыла дверь своим ключом. Повозилась, шаркая на половике, крикнула: "Баб Мар, это я". "Альчик, деточка", проскрипела старушка своим громким голосом из комнаты. «Проходи, я уж заждалась!» Я вошла. Баба Мара, грузная, седая, морщинистая пола, лежала на вечно разложенном диване перед телевизором. Подняв пульт, она потыкала в него кривым пальцем с воспаленными суставами и пожаловалась. «Не могу программ переключить!» Опять батарейки сели, вздохнула я и сразу пошла к ящику древней югославской секции, где баба Мара хранила всякую полезную мелочь. «Сель, проклятый! Какую дрянь сейчас делают! Вот раньше батарейки целый год работали!» «Бабмар, когда раньше-то?» Я рассмеялась. «Вон у нас только в девяносто третьем появился телевизор с пультом!» «Ну, когда -то, тогда!» Она махнула рукой. Я забрала пульт открыла крышку. Быстро заменив батарейки, прицелилась в телевизор. «Какой канал надо?» «Давай РЕН-ТВ!» — «Да, скомандовала Бабмара. «Там как раз сейчас про партийную литу будут рассказывать!» «Смотрите всякую ерунду, а потом бессонницей маетесь», — пожурила я соседку. «Ладно, пойду полы мыть». В квартире бабы Мары было две комнаты. В одной она жила, вторая же служила складом для вещей, которые старушке уже не понадобятся. Поэтому туда и не входили. Только я раз в две недели открывала окно и проветривала. Посуды тоже скапливалось немного. Несколько чашек и тарелок, кастрюля и сковородка вымыть их, смахнуть пыль кое-где и протереть полы в кухне, коридоре и комнате. Я управилась, как обычно, за полчаса. А баба Мара, как обычно, принялась уговаривать. «Ну, давай уже заканчивай, тут и не грязно вовсе. Мне Танечка купил тортик, мой любимый, киевский. Попьем чайку, а?» «Да я уж домываю. Еще пять минут». Убрав прядь волос с лица, я выжила тряпку, прошлась ещё раз насухо у подоконника с фиалками всех цветов радуги и выпрямилась. Вот, теперь всё. Пойду ставить чайник. Чаёк с бабой Марой мы пили часто. И я уже знала, как и что заваривать. Старушка не признавала чёрный чай, говорила, что от него желтеют зубы и подскакивает давление. Она пила только зелёный с ложечкой мёда, а к нему обязательно пирожный или кусок тортика. Я заварила, выждала пять минут, сервировала всё на пошлом подносе, расписанном олиповатыми яркими цветами, и принесла в комнату. «Слушай, слушай! Там сказали, что министр культур в бордель наведывался!» — возбуждённо заскрепела Бабмара. «Я помню его! Он жил в нашем доме в пятидесятых годах. Такой импозатный мужчина, лысый, но приятный!» «Уф, меня тогда ещё даже в планах не было!» — фыркнула я. «Вот ваш чай и тортик». «Да-да, а ты возьми денежку там, в секции». «Ай, ладно, сегодня в честь праздника обойдемся без денежек», неожиданно для себя сказала я старушке. Та покивала со задачной гримасой, отломив ложечкой кусочек торта, спросила. «С кем ты Новый год будешь встречать, Альчика?» «Одна. С кем же еще?» А я грустно пожала плечами. «Вот отработаю до двадцати одного и домой, телек смотреть и шампанское пить». «А жилец твой?» Мишка-то, чего им он молодой куда-нибудь усвистит в компанию? Эх, как ж ты так, Талечка, ни муж, ни детей, родителей ран похоронила. Ой, не говорите, бабмара, одна осталась, да и пусть сама виновата. Торт из сладкого превратился в горький. Захотелось заплакать, но я сдержалась. Вспомнила фотографии из альбома. Я всегда была популярной, со мной дружили девочки, в меня влюблялись мальчики... Я даже испытала самую настоящую любовь, ту, которую обычно вспоминают с придыханием и пишут с большой буквы. Но всё осталось в прошлом, а прошлое не изменить. Так и сказала бабе Маре, а та с удовольствием съела ещё кусок тортика и сказала, облизав ложку. «Обычно нельзя, но иногда можно!» Я только рассмеялась. Старушка-веселушка любит шутить, только шуточки у неё какие-то обидные. Я тут страдаю, она подкалывает. Ай-яй-яй, баба Мара, нельзя так жесток с людьми». альчик деточка, сделай милость», — попросила старушка, когда торт закончился. «Возьми в секции... Нет, не там, а в «Хрустальном лебеде». Ну, в конфетнице же. Там браслетик, возьми его, Альчика». Я подцепила пальцем браслет из прозрачных оранжевых бусин и принесла бабе Маре, но та замахала на меня. «Нет, это тебе». «Надень на руку, не снимай! На левую! Альчика, на левую руку!» «Ну зачем вы?» — пробормотала я, не решаясь принять подарок. «Красивый какой! Это янтарь?» «Янтарь, Альчика, да непростой!» «А золотой!» — подхватила я с улыбкой, натягивая браслет на запястье. Он оказался не эластичным, как я думала, а на простом шнурке. Баба Мара надула щеки и чуть ли не обиделась. «Вот ты смеешься, Левтина, а браслетик это достался мне от матери, а я от бабули». Это наш фамильный янтарь. Бабуль моя была известной ведуней и знал такие вещи, что тебе и не снились. «Да я ж ничего не говорю», — начала оправдываться я. «Очень красивый браслет. Очень красивый браслет, и бабушка ваша, я уверена, была очень умная. Ты вот не смейсь над старухой, а пойди домой, подумай, с какого момента ты хотел бы изменить свою жизнь». Я только головой покрутила и рассмеялась, желая обратить этот разговор в шутку. — Ладно, подумаю. Наверное, в садике было лучше всего, там поспать можно было. — Иди уж, всё по тебе смеяться, — отмахнулась она. — Иди, я фильм хочу посмотреть. Всё ещё с улыбкой я унесла на кухню чашки и тарелки, помыла их, поставила сушиться и крикнула. — Я пошла, бабмар! Заперла дверь ключом и, вздохнув, стала спускаться к себе. — Тоже мне придумает старушка всякую ерунду. Ведь полнейшая ерунда. Не верю я ни в какую мистику. И изменить жизнь нельзя. А в голове вертится мысль. А правда, в какой момент моя жизнь пошла наперекосяк? На диване всё ещё лежал школьный альбом, открытый на фотографии с лимоном. Куда же делась эта собака? Наверняка злые тётки позвали дворника, и он отвёл суку на живодёрню. Иначе бы она вернулась. Чёрт, надо было когда-то давно забрать её домой. Ну да, теперь уж поздно. Я отпихнула альбом рукой, села, злясь. Нет глупости. Как можно вернуться в прошлое? Никак. Машину времени так и не изобрели, а я так и останусь жить старой толстой дурой, просравшей свою судьбу. Сгорел сарай-гори хата. Я достала из шкафчика для белья бутылку вина, открыла её и включила телевизор. Посмотрю я какой-нибудь фильм, поплачу. а Завтра опять на работу, а там и Новый год. Уснула я на диване, даже не разложив его. Просто натянула на себя покрывало, поставив пустую бутылку на пол, и закрыла глаза. А телевизор всё журчал, убаюкивая, качая сознание, унося в сон.